225. Май 2. -е. Развернем новую страницу жизни духа. Духом будем считать то, что облекается оболочками. Да, дух материален, хотя и незрим. Градация материи восходит в беспредельность. Тело духа есть тело света. У разных духов степени светоносности тело духа различны. Это зависит от накоплений. Ибо в светоносности возрастает дух, утончая с собой оболочки. А оболочки преображают дух. Когда сознание всецело переносится в область духа, преображение оболочек идет быстро. Даже обычный духовный подъем часто озаряет лицо человека. Но нам нужна необычность. Именно необычность постоянства духовного подъема или восхищения духа. Конечно, преображает огонь. Эволюция духа — это процесс утончения в огне. Мы считаем большим достижением, когда человек начинает сознательно утончать свои огни, заменяя низшие их проявления высшими. Порадуемся, если сможем отметить, как отношения земного порядка заменяются близостью высшей духовности и поверху явления оболочек. Именно духовность, освобожденная от влияния четырех, сближает людей навсегда. потому приходящие к нам и перешедшие черту, когда назад нет возврата, приходят к нам навсегда. Итак, сближение навсегда, во всех мирах, на всех планах и во всех оболочках, и навсегда, ибо сближается Дух, и сближение идет Духом, который вечен, неразрушим и неуничтожаем. я переносится в мысль, а мысль — в сферу Духа.